Послышался смех. Гарри нервно оглянулся, чтобы увидеть, кто еще над ним смеется, кроме Малфоя и двух его приятелей. Ему показалось, что смеявшихся было человек десять как минимум, и встретился взглядом с Симусом. Симус одобрительно подмигнул ему, и Гарри подумал, что, видимо, смеются не над ним, а над его ответом, который по какой-то причине всем показался остроумным. Но... Как бы там ни было, Снейп его таковым не нашел. Сядьте, рявкнул он, на мгновение повернувшись к Гермионе. А вы, Поттер, запомните, из и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Дезоар это камень, который извлекают из желудка козы, и который спасет вас от большинства ядов. А волчья трава и клобук монаха — это одно и то же растение, также известное как аконит. Поняли? Так, все записывайте то, что я сказал. Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом, но тихий голос Снейпа перекрыл поднявшийся шум. А за ваш наглый ответ, Поттер, я записываю штрафное очко на счет Гриффиндор. Для первокурсников факультета Гриффиндор уроки Снейпа обещали быть не самыми приятными. После того, как Снейп усадил Гарри на место, произошло еще кое-что совсем безрадостное. Снейп разбил учеников на пары и дал им задание приготовить простейшее зелье для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу Шурша своей длинной черной мантией и следил, как они взвешивают высушенные листья крапивы и толкут в ступках змеиные зубы. Снейп раскритиковал всех, кроме Малфоя, которому, очевидно, симпатизировал и как раз призывал всех полюбоваться тем, как Малфой варит рогатых слизняков, когда темница вдруг наполнилась ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Навил каким-то образом умудрился растопить котел Симуса, И тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье, которое они готовили в котле, стекало на каменный пол, прожигая дырки в ботинках стоявших поблизости учеников. Через мгновение все с ногами забрались на стулья, а навил, которого окатило выплеснувшимся из котла зельем, застонал от боли. На его руках и ногах появились красные волдыри. «Идиот!» Прорычал Снейп одним движением ладони, сметая в угол пролившееся зелье. Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза. Невил вместо ответа сморщился и заплакал. Теперь и нос его был усыпан красными волдырями. Отведите его в больничное крыло скривившись, произнес Снейп, обращаясь к Симусу, а потом повернулся к Гарри и Рону, которые работали за соседним столом: "Вы Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то получится, что вы лучше его? Из-за вас?" Я записываю еще одно штрафное очко насчет Гриффиндор. Но это было ужасно несправедливо, и Гарри уже открыл рот, чтобы возразить, когда Рон пнул его под столом. — Не нарывайся, — пробормотал Рон. Я слышал, что Снейп, если разозлиться, может очень сильно навредить. Час спустя, когда они вышли из темницы и поднимались по лестнице, голова Гарри была полна всяких неприятных мыслей, радостного настроения, с которым он приехал в Хогвартс, как не бывало. В первую же неделю пребывания в школе он заработал два штрафных очка. И все из-за того, что Снейп почему-то возненавидел его. И он очень хотел бы узнать, почему. — Выше нос! — подбодрил его Рон. Фреду и Джорджу тоже не везет на уроках Снейпа. Знаешь, сколько штрафов они у него получили? Слушай, а можно я пойду с тобой к Хагриду? Без пяти три они вышли из замка и пошли по школьной территории к дому Хагрида. Хагрид жил в маленьком деревянном домике на опушке запретного леса. Над входной дверью висел охотничий лук и пара галош. Когда Гарри постучал в дверь, они услышали, как кто-то отчаянно скребется в нее с той стороны Я оглушительно лает. А через мгновение до них донесся зычный голос Хагрида. «Назад, клык! Назад!» Дверь приоткрылась, и из-за нее выглянуло знакомое Гарри лицо, заросшее волосами. «Заходите!» — пригласил Хагрид. «Назад, клык!» Хагрид пошире распахнул дверь, с трудом удерживая за ошейник огромную черную собаку. Как называется эта порода, Хагрид не знал, хотя и выяснил, что с такими собаками охотятся на кабанов. В доме была только одна комната. С потолка свисали окорока и выпотрошенные фазаны. На открытом огне кипел медный чайник, а в углу стояла массивная кровать, покрытая лоскутным одеялом. «Вы это чувствуете себя как дома? Да устраивайтесь поудобнее!» — сказал Хагрид, отпуская Клыка, который кинулся к Рону, и начал лизать ему уши. Было очевидно, что Клык, как и его хозяин, выглядел куда опаснее, чем был на самом деле. «Это Рон!» — сказал Гарри, обращаясь к Хагриду, который наливал кипящую воду в большой чайник для заварки а Затем начал выкладывать на тарелку кексы. Кексы соприкасались с тарелкой с таким звуком, что сразу становилось ясно, что они давным-давно засохли и превратились в камень. «А еще один Уизли, а?» — спросил Хагрид, глядя на веснущатое лицо Рона. «Я полжизни провел, охотясь на твоих братьев-близнецов. Все пытаются в запретный лес пробраться». А мне их ловить приходится. А каменные кексы легко можно было сломать зубы, но Гарри и Рон делали вид, что им очень нравится, и рассказывали Хангриду о том, как прошли первые дни в школе. Клык сидел около Гарри, положив голову ему на колень и пуская слюни, обильно заливавшие школьную форму. Гарри и Рон ужасно развеселились, услышав, как Хагрид назвал Филча старым мерзавцем. А эта кошка его, миссис Норрис, ух, хотел бы я познакомить ее с Клыком. Вы не знаете, небось, что стоит мне в школу прийти, как она за мной по пятам ходит, следит, все довынюхивает, и не спрячешься от нее и не обманешь. Она меня... Нюхом чует и везде отыщет. Филч ее на меня натаскал, не иначе. Гарри рассказал Хагриду про урок Снейпа. Хагрид, как и Рон, посоветовал Гарри не беспокоиться, потому что Снейпу не нравится подавляющее большинство учеников. — Но мне кажется, он меня ненавидит. — Да, ерунда это, — возразил Хагрид. — А с чего бы это ему... Однако Гарри показал, что Хагрид, произнося эти слова, чуть-чуть отвел взгляд в сторону. — А как твой брат Чарли? — поспешно поинтересовался Хагрид, повернувшись к крону. — Мне он жутко нравился. Уж больно хорошо он со зверьем умел обращаться. Гарри спросил себя, не специально ли Хагрид сменил тему разговора. Пока Рон рассказывал Хагриду о Чарли, который изучает драконов, Гарри взял в руки кусок бумаги, который лежал на столе под чехлом для чайника. Это была вырезка из «Пророка». «Последние новости о происшествии в банке Грингот, гласил заголовок статьи. Продолжается расследование обстоятельств проникновения неизвестных грабителей или грабителя в банк «Гринготс», имевшего место 31 июля. Согласно широко распространенному мнению, это происшествие – дело рук темных волшебников, чьи имена пока неизвестны. Сегодня гоблины из «Гринготс» заявили, что из банка ничего не было похищено. Выяснилось, что сейф в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено владельцем утром того же дня. «Мы не скажем вам, что лежало в сейфе, поэтому не лезьте в наши дела, если вам не нужны проблемы», заявил этим утром пресс-секретарь банка Гринготс.